Владимир Бешанов. Десять сталинских ударов. Первая дорожка второй кассеты. Численное превосходство дало возможность советам наступать не только на одном, но часто и на многих участках одновременно, имея подавляющее превосходство в силах. Оно позволяло противнику удивительно быстро восполнять свои часто тяжелые потери. А у немцев в тяжелых боях падала боеспособность немецких соединений. Пехотные соединения непрерывно находились в боях. Танковые соединения, как пожарную команду, бросали с одного участка фронта на другой. Что и требовалось доказать. Далее немецкий фельдмаршал признает, мы, конечно, не ожидали от советской стороны таких больших организаторских способностей, которые она проявила в этом деле, а также в развертывании своей военной промышленности. Мы встретили поистине Гидру, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две новые. Наши полководцы почему-то этого стесняются. Наверное, хочется показать себя еще искусней, доказать, что научились воевать умением. Начало стратегическому наступлению на Правобережной Украине положила Житомирско-бердичевская операция Первого Украинского фронта. Житомирско-бердичевская операция Нарушив связь между группами армий «Центр» и «Юг», советские войска, занимавшие Киевский плацдарм, нависали над всей группировкой противника на правобережной Украине. Поэтому германское командование стремилось ликвидировать этот плацдарм и вернуть Киев. Советские войска, увлекшись преследованием, разведки не вели, фланги не обеспечивали, на достигнутых рубежах не закреплялись. 16 ноября 1943 года 4-я танковая армия генерал-полковника Германа Гота перешла в контрнаступление на Киев, направляя главные усилия вдоль Житомирского шоссе. Донеся сосредоточенный удар семью танковыми и одной моторизованной дивизиями по растянувшимся войскам 1 Украинского фронта, немцы сильно потрепали советские части, И, продвинувшись на 35-40 километров, вновь овладели Житомиром, Коростенем, Брусиловым, окружив часть сил 60-й армии и восстановив прерванную было железнодорожную связь с группой армий «Центр». Казалось, путь на Киев открыт. Обеспокоенный Сталин приказал Рокоссовскому сдать на время командования Белорусским фронтом своему заместителю и немедленно выехать к Ватутину в качестве представителя Ставки с полномочиями в случае необходимости, не ожидая дополнительных указаний, самому вступить в командование первым украинским. Мы тщательно разобрались в обстановке и ничего страшного не нашли. Пользуясь пассивностью фронта, Противник собрал сильную ударную группировку и стал наносить удары то в одном, то в другом месте. Ватутин, вместо того, чтобы ответить сильным контрударом, продолжал обороняться. В этом была его ошибка. Он мне пояснил, что если бы не близость украинской столицы, то давно бы рискнул на активные действия. Но сейчас у Ватутина были все основания не опасаться риска. Помимо отдельных танковых корпусов, Две танковые армии стояли одна другой в затылок, не говоря об общевойсковых армиях и артиллерии резерва РГК. С этим количеством войск нужно было наступать, а не обороняться. Я посоветовал Ватутину срочно организовать контрудар по зарвавшемуся противнику. Ватутин деятельно принялся за дело. В помощь двум попавшим в тяжелое положение общевойсковым армиям Командующий фронтом успел перебросить на опасный участок части двух армий с Букринского плацдарма, третью гвардейскую танковую армию с Подфастова, первый стрелковый и седьмой артиллерийские корпуса из резерва. На прямую наводку были выдвинуты 152 миллиметровые и даже 203 миллиметровые гаубицы. Ожесточенные бои длились 10 дней. Седьмая танковая дивизия за это время потеряла 70% своего состава. Едва прибывшая из Европы, не обстрелянная, не имевшая боевого опыта 25-я танковая генерала Шелла, столкнувшись с реалиями Восточного фронта, бежала с поля боя, заработав психический шок. Тяжелые потери вынудили ГОТА прекратить наступление вдоль шоссе Житомир-Киев, после чего фюрер вывел заслуженного генерала в резерв, объявив, что год переутомился. Новым командующим 4-й танковой армии стал генерал танковых войск Раус. Доложив Верховному, что Ватутин войсками руководит уверенно и с обязанностями справляется, генерал Рокоссовский вернулся в Белоруссию. 20 ноября командование группы армии «Юг» обратилось с письмом к ОКХ, в котором докладывалось, что при существующем положении дел группа в течение зимы не сможет удержать своих позиций. Потери в людях и технике не восполнялись. Прибывающие соединения направлялись на удержание бесперспективных с оперативной точки зрения районов. Манштейн предлагал в срочном порядке вывести войска из Днепровской дуги, эвакуировать из Крыма 17-ю армию. За счет этого сократить линию фронта на своем правом крыле, создать резервы, усилить значительно более важный северный фланг. Эти рекомендации приняты не были. В качестве причины для удержания Днепровской дуги Гитлер по-прежнему указывал на значение Никополя и Крыма для ведения войны. Он все еще не отказывался от надежды на то, что после успешного отражения атак противника в Днепровской дуге можно будет нанести удар в южном направлении, чтобы снова установить связь с крымской группировкой. Каждый раз, когда ему делали предложение о сокращении фронта, он пускал в ход аргумент о том, что в этом случае и у противника высвободятся силы. Этого, естественно, нельзя было оспаривать. Но Гитлер при этом сознательно не хотел видеть, что наступающий может истощить свои силы атакуя оборонительные позиции в том случае, если они заняты крупными силами. Всякая же попытка удержать линию, которая занята войсками примерно так же, как линия охранения, должна привести к тому, что слишком слабые силы обороняющегося будут очень быстро истощены или противник просто выбьет их с этих позиций. Советское командование, учитывая возможность дальнейших попыток противника наступать на Киев, решило сокрушительным ударом разгромить 4 танковую армию и отбросить ее к Южному Бугу. Однако войска Ватутина после тяжелых боев, длившихся с июля 43-го года, не могли решить эту задачу имевшимися силами. Поэтому Ставка дополнительно включила в состав фронта две общевойсковых, и одну танковую армию генерал-лейтенанта Катукова, а также 4-й гвардейский и 25-й танковые корпуса. 8-й и 10-й танковые корпуса из состава фронта убыли на укомплектование. То есть количество танковых соединений с обеих сторон было примерно одинаковым, но советские имели возможность работать в две смены. К 24 ноября 1943 года в состав Первого Украинского фронта входили 1-я гвардейская, 13-я, 18-я, 27-я, 38-я, 40-я, 60-я общевойсковые, 1-я и 3-я гвардейская танковые, 2-я воздушная армия, 54-й и 159-й укрепленные районы. 28 ноября командование Первого Украинского фронта получило директиву ставки, в которой говорилось: Наличных сил Николаева недостаточно для осуществления контрудара и разгрома сил противника. Необходимо поэтому немедленно перейти Николаеву на жесткую оборону с задачей измотать силы противника силами нашей артиллерии и авиации при попытках его наступления или отдельных атак. Оборона должна иметь не менее трех оборудованных рубежей с максимальным использованием противотанковых и других мин. С подходом Лиселидзе, Катукова и других сил обязательно нужно заняться организацией нашего контрнаступления с задачей разгрома сил противника и выходом на Южный Бук. Это контрнаступление нужно организовать так же основательно и тщательно, как это было сделано под Белгородом. В соответствии с этим указанием, Ватутин 29 ноября отдал оперативную директиву, в которой 13-й, 60-й, 1-й гвардейской, 38-й и 40-й армиям ставилась задача немедленно перейти к жесткой обороне и не допустить противника к Киеву. В резерве фронта сосредоточивались 18-я армия в районе Бородянка-Гастомель, Третья гвардейская танковая армия Черногородка, первая танковая армия Святошина Тарасовка Жуляны, пятый гвардейский танковый корпус Тетерев Песковка, четвертый гвардейский танковый корпус Маленгородище, первый гвардейский кавалерийский корпус заурядье Вырва. В этой же директиве. Были даны указания пополнить стрелковые войска, создать запасы горючего, боеприпасов, продовольствия. Одновременно началась разработка плана предстоящей наступательной операции. Как и ожидалось, противник в начале декабря вновь перешел в наступление. На этот раз немецкое командование решило главный удар нанести севернее Житомирского шоссе, стремясь обойти Киев с севера. 6 декабря 48-й танковый корпус нанес удар в направлении Малина по полосе 60-й армии генерал-лейтенанта Черниховского и 1-й гвардейской армии генерал-полковника Кузнецова. Выбитые из Чернихова части 30-го стрелкового корпуса, мягко говоря, поспешно отступили. Противник наступал главным образом по ночам, вспоминает полковник Немчинский. Ночью. Части 4-й гитлеровской танковой армии, двигавшиеся с зажженными фарами и с подвыванием сирен, пробивали широкий коридор в боевых порядках 60-й армии. Днем танки останавливались, но вступала в бой авиация, наносившая удары по советским войскам. Говорили, что на наш участок прибыл Роммель, который дал слово Гитлеру вернуть Киев. Дивизии Черняховского, минируя дороги и прикрываясь арьергардами, отошли к Малину. Чтобы сбить темпы продвижения танковой группировки, широко применялись группы саперов, истребителей танков, действовавшие преимущественно ночью. Такие группы из трех-четырех человек, вооруженные автоматами и противотанковыми минами, размещались у лесных дорог, просек в узких местах наиболее вероятного появления танков противника. Заранее готовились и маскировались окопы, и протягивались тросики с закрепленными на них минами. Фокус состоял в том, чтобы при появлении вражеской машины, выбирая тросик, положить мину прямо под гусеницу. После этого надо было выйти к своим доложить номер уничтоженного танка и получить на грудь Орден Славы Третьей Степени. Те, кому удавалось вернуться с такого задания, естественно, обязательно что-нибудь доуничтожали. Например, Москаленко без всякого сомнения сообщает, что в полосе его 38-й армии саперы, действуя в тылу противника, за трое суток уничтожили 35 танков и самоходных установок, пять бронетранспортеров. Эффект массового применения группы истребителей превзошел все наши ожидания. Через три дня немцы перешли к активным действиям в районе Коростеня и Ельска против 13-й армии генерал-лейтенанта Пухова. Несмотря на определенные успехи широко разрекламированного нового мощного наступления, прорваться к Киеву с запада противнику не удалось. Однако захваченный первой гвардейской армией Плацдарм на реке Тетерев пришлось оставить. В результате этого ставка ВГК сместила Кузнецова, назначив 15 декабря на его место генерал-полковника Гречка. Замысел операции Первого украинского фронта предусматривал нанесение четырех рассекающих ударов по полосе 200 км при общей протяженности полосы фронта 460 км. Главный удар намечалось нанести в направлении Житомир-Бердичев силами 1-й гвардейской, 18-й и 38-й общевойсковых, 1-й и 3-й гвардейских танковых армий с целью разгранить группировку противника в районе Брусилова, 8-я, 19-я, 25-я танковые дивизии, 2-я танковая дивизия СС Рейх и в последующем выйти на рубеж любор Винница, липовец Вспомогательные удары предусматривалось осуществить войсками, находящимися на крыльях фронта. Справа от главного – 60-й армии с 4-м гвардейским танковым корпусом в обход Житомира на Шепетовку. Слева – смежными флангами 40-й и 27-й армии при участии пятого гвардейского танкового корпуса на Христиановку – где должно было состояться соединение с войсками второго Украинского фронта и окружение группировки врага, оборонявшей Каневский выступ. На северном фланге 13-я армия с приданными ей 1-м гвардейским, кавалерийским и 25-м танковыми корпусами получили задачу наступать на Коростень, Сарны, Новоград-Волынский. Поддержка наступления фронта возлагалась на Вторую воздушную армию генерал-лейтенанта Красовского. При подготовке операции большое внимание уделялось мероприятиям по дезинформации противника. Для отвлечения внимания от направления главного удара имитировалось сосредоточение крупных сил на Коростеньском направлении и на Букринском плацдарме. Итак, к началу операции 1 Украинский фронт имел в своем составе 63 стрелковые, 3 кавалерийские дивизии, 1 Чехословацкую пехотную бригаду, 6 танковых и 2 механизированных корпуса, 5 отдельных танковых бригад, 16 танковых и самоходно-артиллерийских полков. Во фронте насчитывалось 924 387 орудий и минометов, 12 300 зенитных орудий, 297 установок реактивной артиллерии, 1125 исправных танков ИСАУ и 529 боевых самолетов. Фронту противостояла 4-я танковая армия в составе 14 пехотных, 1 горно-стрелковой, 1 резервной, 2 охранных, 7 танковых, и одной моторизованной дивизии. Корпусной группы С, мотобригады СС, Лангемарк, 506 и 509 тяжелых танковых батальонов и шести дивизионов штурмовых орудий. Танковые группировки действовали на двух участках, четыре дивизии в районе Брусилова и три в районе Малин. Корпусные группы представляли из себя остатки двух и или трех дивизий, сведенные под единым командованием. По численности и организации корпусная группа в лучшем случае соответствовала одной нормальной дивизии, но наши авторы в стремлении показать мощь противника считали за три. Немцы по данным советской военной энциклопедии имели 574 тысячи человек, 6960 орудий и минометов, 1200 танков и штурмовых орудий, и до 500 боевых самолетов 8-го авиационного корпуса 4-го воздушного флота. Вновь вызывают сомнения как первые, так и вторые цифры. Вообще советские историки использовали какой-то совершенно иррациональный математический аппарат, напоминающий неевклидовую геометрию, где через две точки можно провести сколь угодно прямых. Простая арифметика не подходила, ведь нужно было показать мощь и преимущество, социалистической промышленности, боевые успехи Красной армии и численное превосходство противника одновременно. К примеру, к началу ноября 1943 -го года они насчитали под Киевом 422 вражеских танка. Затем сообщают, что с 3 по 30 ноября войска Первого украинского фронта уничтожили 1800 и захватили 106 танков и штурмовых орудий а на 24 декабря у генерала Рауса, по их утверждениям, числится 1200 боевых машин. То есть за неполные два месяца 4-я танковая армия получила неизвестно откуда 2684 танка и штурмовых орудия. Если учесть, что и в декабре велись ожесточенные бои в районе Малина, то значительно больше. Видно, на 4-ю танковую армию действительно вся Европа работала. Кстати, на 10 лет раньше военно-исторический журнал давал по немецкой группировке гораздо более скромные цифры – 300 тысяч человек, 3500 орудий и минометов до 600 танков. Как видим, силы противника за десятилетия практически удвоились. К тому же 1200 танков и штурмовых орудий – это цифра как раз полного штата всех дивизий и батальонов 4-й танковой армии. А как говорилось выше, в наступлении на Киев именно танковые подразделения понесли наиболее тяжелые потери. Маршал Москаленко подтверждает, что в немецких танковых дивизиях оставалось не более 50% первоначального состава. Это как раз и дает около 600 машин. С другой стороны, мы знаем, что генерал Ватутин накануне операции получил 4 полностью укомплектованных танковых, и механизированных корпуса, в составе которых находились примерно 1100 танков и САУ. Еще 419 танков и самоходных установок имелось в трех корпусах танковой армии «Рыбалка». Если верить нашим энциклопедиям, получается, что во всех остальных танковых частях фронта, а это 5-й гвардейский танковый корпус, 5 отдельных танковых бригад, 6 отдельных танковых. И 10 самоходно-артиллерийских полков боевых машин не было вообще. Поэтому не будем верить энциклопедиям. Большую роль играло трехкратное советское превосходство в пехоте. Численность личного состава фронта. Несмотря на потерю 108 тысяч убитыми и ранеными, выросла по сравнению с ноябрем на 200 тысяч человек. Таким образом, К прорыву привлекались все 9 армий. На каждом из направлений создавались сильные группировки, при этом особенно мощные, на направлении главного удара. В целях создания высоких плотностей войск командование фронта определило неширокие участки прорыва для главной группировки 18 километров. для 60-й армии 15 километров. для 40-й и 27-й армии 10 километров, а для 13-й армии всего 4 километра. Оперативная плотность на участках составила в среднем 2-3 километра на одну дивизию, около 180-200 орудий и минометов, более 20 танков на 1 километр. Избранная ширина участков прорыва обеспечивала необходимые условия для ввода в сражение подвижных групп, в то же время Небольшое удаление участков прорыва друг от друга позволяло уже с преодолением тактической зоны обороны и расширением прорывов в сторону флангов объединить их в один общий участок прорыва и добиться образования глубокой бреши во вражеской обороне. Переход в наступление планировалось произвести не одновременно на всех направлениях, а последовательно сначала на главном, на второй день на левом крыле фронта и на третий день на правом крыле. Это позволяло массированно и более эффективно использовать авиацию на каждом из направлений, а также осуществлять маневр частью артиллерии РВГК с главного направления на вспомогательные. Подвижные группы решено было ввести в сражение в ходе прорыва главной полосы обороны или после того, как стрелковые соединения овладеют ею. По решению командующего фронтом во всех армиях устанавливался единый порядок ведения артиллерийского наступления. Артподготовка назначалась продолжительностью 90 минут. Поддержка атаки пехоты и танков, которая должна была начаться на 51-й минуте, проводилась методом последовательного сосредоточения огня. Планом авиационного наступления предусматривалось за двое суток до начала операции нанести удары по штабам, железнодорожным узлам и резервам противника, а непосредственно перед атакой всей штурмовой и бомбардировочной авиации по тактической обороне. С началом прорыва ставилась задача поддержать атаку главных сил путем непрерывного воздействия по опорным пунктам неприятеля, а с водом в сражение танковых армий переключить основные силы авиации на их обеспечение. Немцы имели в среднем 13 километров на дивизию, причем оборона их была неглубокой и носила очаговый характер. Так в указаниях командующего 38-й армии до сведения командиров доводилось. Особенностью обороны противника перед фронтом 38-й армии и соседа справа состоит А. В большой подвижности войск, танковые соединения с мотопехотой. Б. В системе размещения танков небольшими группами по населенным пунктам с целью усиления маневренности при контратаках. В наличии самоходной артиллерии и, следовательно, в маневренности ее, в малочисленности пехоты противника. Ожидаемый способ противодействия нашему наступлению со стороны противника – будет заключаться в контратаках небольшими группами танков с автоматчиками и в попытках нанести контрудар резервами танков и пехоты при завязке боя в глубине обороны противника. Задачей наступающих частей является опережать любой маневр противника и, следовательно, находиться в полной готовности к немедленному отражению его контратак или подавлению всяких попыток перейти в контратаку. Значительный прогресс в образовании наших полководцев демонстрирует 14 пункт этого документа. Обход населенных пунктов, обороняемых противником с флангов и тыла, считать обязательным и единственно правильным видом маневра, независимо от силы сопротивления противника. В ходе подготовки наступления шла поголовная мобилизация мужского населения на освобожденных территориях. Немецкий генштаб вовсе не безосновательно рассчитывал на истощение людских ресурсов в СССР. На 1 января 1940 года в стране на воинском учете рядового и сержантского состава состояло 19 миллионов 798 354 человека. Ориентирование советской военной доктрины на ведение наступательной победоносной войны привело к тому, что высшее военное командование придерживалось мнения о достаточности сил мирного времени для ведения боевых действий как минимум в течение года. Мобилизационным планом предусматривалось призвать около 10 миллионов 14 возрастов. 5 миллионов направить на отмобилизование РККА и РККФ. 3,8 миллиона использовать в первый год войны на восполнение безвозвратных потерь действующих фронтов. 1,2 миллиона для укомплектования новых частей. Однако в первые же месяцы войны расходование людских ресурсов приобрело катастрофические размеры. Темп их использования в июне и июле 1941 -го года превышал 1 миллион человек в месяц. Сверх МОП-плана были призваны к этому времени 2,1 миллиона человек. Потери Красной Армии к декабрю, по самым скромным подсчетам, составили 4,5 миллиона убитыми, ранеными, пленными, из них более 3 миллионов безвозвратной потери. За линией фронта к этому времени Осталось 5,6 миллиона военнообязанных, в следующем году эти цифры были удвоены. Уже на 1 августа 1941 года военнообязанных в возрасте до 40 лет на учете состояло всего 3,6 миллиона. Для изыскания людских ресурсов 20 августа был издан приказ Наркома обороны номер 0308 о замене рядового и сержантского состава молодых возрастов во всех тыловых частях и учреждениях в ряде инженерных частей и подразделений ВВС лицами старших возрастов, женщинами и ограниченно годными. Разбронировались и призывались рабочие оборонных предприятий, милиционеры, сильные переселенцы и отбывающие заключения по уголовным статьям. К концу августа 1941 года стало очевидным, что все имевшиеся резервы военно-обязанных, родившихся в 1905-1918 годах, исчерпаны. И принимаются новые решения призвать возраста 1885-1905 годов рождения, отменить отсрочки от призыва, снизить призывной возраст до 18 лет снизить требования к состоянию здоровья солдат. В 1944 году был разрешен призыв 17-летних. В этой ситуации 70 миллионов советских граждан, проживавших на оккупированных территориях, являлись чуть ли не единственным источником людских ресурсов. Это понимали и немцы, так как Советы в отбитых ими у нас областях немедленно мобилизовывали годных к военной службе мужчин до 60 лет, и использовали все население без исключения даже в районе боев, на работах военного характера, главное командование вермахта приказало переправить через Днепр и местное население. В действительности эта принудительная мера распространялась только на военнослужащих, но значительная часть населения добровольно последовала за нашими отступавшими частями, чтобы уйти от Советов. Количество присоединившихся к нам гражданских лиц составило, вероятно, несколько сот тысяч человек. Одновременно отходя за Днепр, немецкие войска применили тактику выжженной земли, вывозя или уничтожая запасы продовольствия, предприятия, транспортную сеть, жилые дома. Впрочем, еще в конце первого года такую тактику применил Сталин, разрушая Подмосковье с целью выгнать немцев на мороз. Разница в том, что немцы уничтожали чужое, а мы свое. И еще Манштейн не догадался награждать боевыми орденами выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов. Оставшихся и дождавшихся освобождения жителей тут же призывали в Красную Армию, где они считались людьми второго сорта, попавшими под подозрение уже только потому, что проживали на захваченной врагом территории. Их использовали как пушечное мясо, зачастую не выдавая ни оружия, ни обмундирования. Вот свидетельство из письма домой немецкого солдата. На вновь занимаемой территории Красная Армия призывала все население мужчин и женщин. Сформированные из них трудовые батальоны используются для увеличения массы атакующих. Не имело значения, что эти призывники не обучены, большинство из них без оружия, а многие без сапог. Взятые нами пленные говорили что рассчитывают взять оружие упавших. Эти невооруженные люди, вынужденные идти в атаку, подозревались в сотрудничестве с нами и платили буквально своими жизнями за это подозрение. Выгребали всех подчистую. Призыв осуществлялся распоряжениями командующих фронтами и армиями. За счет этих людей, призывавшихся, как правило, непосредственно в части, в значительной степени происходил недоучет советских безвозвратных потерь. Призывники с оккупированных, а особенно западных областей, расценивались как потенциальные предатели. Практически их гнали в атаку, как скот на бойню. Расчет был на то, что черная пехота только измотает немцев и заставит израсходовать запас боеприпасов, чтобы потом свежие части смогли заставить отступить противника с занимаемых позиций. Поэтому не выдавали несчастным ни обмундирования, ни винтовок. Зачем тратиться на тех, кому суждено погибнуть в первом же бою? И что погибнут не беда, НКВД после войны меньше работы будет. Б. В. Соколов, неизвестный Жуков. Так, к примеру, части 38-й армии генерала Москаленко в период с 1 по 15 декабря получили пополнение в основном из мобилизованного местного населения освобожденной территории общим количеством. 18 тысяч человек в возрасте 18-45 лет. Через 10 дней этих не имеющих никакой военной подготовки людей бросят в бой в первом эшелоне. Соседи, 18-я армия, к середине декабря также получила маршевое пополнение в количестве 11 631 человека. Пополнение продолжало поступать и во второй половине месяца. У генерала Конева процесс превращения шпака в солдата вообще происходил молниеносно. Мужчины освобожденных районов добровольно вступали в ряды регулярных частей, ведущих боевые действия с врагом. Например, только в одном селении Квитки около 500 мужчин влились в состав 180-й стрелковой дивизии и здесь же, на окраине села, вступили в бой с атакующим противником. Неужели дивизия их всех вооружила и где нибудь учтены эти добровольцы лишь единицам таких призывников суждено было уцелеть стать нормальными солдатами и получить форму и оружие. пехотным начальникам все же было проще решать проблему до укомплектования, а вот кого например посадить за рычаги танка? маршал якубовский вспоминает об острой нехватке специалистов в третьей гвардейской танковой армии. Из тыла потоком шли эшелоны с новенькой боевой техникой, но без экипажей, а личный состав пополнялся, как и в других армиях, главным образом за счет отмобилизованных в освобожденных районах. Прорыв на направлении главного удара начался 24 декабря 1943 года. Вслед за разведкой и боем была проведена мощная артподготовка, начавшаяся залпом 3-й гвардейской тяжелой минометной дивизии. Из-за низкой облачности массированное применение авиации было исключено. Перейдя в атаку, войска главной группировки фронта быстро овладели опорными пунктами и узлами сопротивления противника на первой позиции и сходу атаковали вторую. Здесь бои приняли более ожесточенный характер. Движение стрелковых корпусов замедлилось. Чтобы быстрее завершить прорыв тактической обороны и вырваться на оперативный простор, в середине дня были введены в сражения обе танковые армии. В полосе 18-й армии 3-я гвардейская, генерал-полковника Рыбалка, 6-й и 7-й гвардейский танковые, 9-й механизированные корпуса, 91-я отдельная танковая бригада. В полосе 38-й армии, первая танковая армия Катукова, 11-й гвардейский танковый и 8-й гвардейский механизированный корпуса, 61-я гвардейская танковая бригада. В результате их одновременного удара севернее и южнее Брусилова сопротивление противника было сломлено, и к исходу дня прорыв тактической зоны обороны был завершен. Танковые армии продвинулись на глубину 15-20 км, а общевойсковые – до 10 км. При состоянии немецкой обороны в общем соотношении сил было бы удивительно, если бы получилось иначе, ведь в полосе шириной 18 км с советской стороны действовали 25 стрелковых дивизий, 3 танковых, 2 механизированных корпуса, 3 отдельных танковых бригады, 4 отдельных танковых, и два отдельных самоходно-артиллерийских полка. Армии Москаленко и Катукова главный удар наносили в 7-километровой полосе, имея оперативную плотность 1200 метров на дивизию. Всему этому великолепию противостояли 68-я пехотная, 8-я, 19-я и психически травмированная 25-я танковые дивизии, все вместе имевшие 190 боевых машин а также 2-я танковая дивизия СС «Рейх». Для Манштейна, отправившегося отмечать Рождество в 20-ю моторизованную дивизию, этот удар оказался неожиданностью. Первые донесения о начале наступления противника по обе стороны от шоссе Киев-Житомир я получил, находясь в 20-й мотодивизии, расположенной за угрожаемым участком фронта в резерве. В начале донесения не содержали особо тревожных сведений. К тому же Фельдмаршал полагал, что танковая армия рыбалка находится севернее в полосе 13-й армии, а о Первой танковой армии, скрытно переброшенной из резервоставки, вообще не имел информации. Не знал он и о появлении 18-й армии Леселидзе. 48-й танковый корпус продолжал в это время попытки прорваться на восток от Малинов тыл 60-й армии Черняховского. Все это, делает вывод маршал Москаленко, не оставляет сомнений в том, что противник не имел представления о действительных масштабах перегруппировки наших войск, а, следовательно, не знал и ее целей. В общем, начало получилось удачным. На следующий день, несмотря на резкое ухудшение погоды, ограничившее применение авиации и затруднявшее действие наземных войск, Соединения ударной группировки успешно продвигались вперед. Командование группы армии «Юг» начало спешную переброску штаба 48-го танкового корпуса и входивших в его состав трех танковых дивизий. 1-й, 7 и 1-й СС «Лейбштандарт» Адольф Гитлер в сторону Житомира. 25 декабря перешли в наступление 40-я и 27-я армии. К исходу дня прорыв был расширен по фронту до 80 километров и на глубину 20-30 километров. Создались условия для оперативного преследования. На третий день операции, когда оперативная оборона оказалась надломленной, а противник начал стягивать свои резервы к опасному для него направлению, в наступление перешли группировки правого крыла фронта. Особенно крупного успеха добилась 60-я армия генерала Черняховского. В течение дня ее войска продвинулись на глубину до 25 километров. 26 декабря 328-я стрелковая дивизия 1-й гвардейской армии овладела важным узлом сопротивления, радомышлем. 27 декабря ударные группировки фронта продолжали наступление, хотя противник резко усилил сопротивление на Житомирском направлении, введя в бой три дивизии 48-го танкового корпуса, переброшенные из района Марина, и 18-ю артиллерийскую дивизию, прибывшую из-под Белой церкви. Он предпринял многочисленные контратаки в районе Коростышева, но все они были отбиты, и советские войска в течение дня вновь продвинулись на 25 километров. Несколько медленнее продвигалась армия Леселидзе, преодолевавшая лесной массив восточнее Житомира. В полосе 1 танковой армии одиннадцатый й гвардейский танковый корпус генерала Гетмана обошел Казатин с северо-запада, а 8-й гвардейский мехкорпус генерала Кривошеина с востока. 28 декабря город был в руках советских войск. Войска 13 армии 29 декабря выбили противника из Скоростеня. Столь стремительное продвижение объясняется тем, что противостоящие войска были в первые же два дня разгромлены еще в тактической зоне обороны, а крупных тактических и оперативных резервов у германского командования не было. Особенно серьезные потери понесли те немецкие дивизии, которые попали под танковый каток главные группировки фронта, 19 и 25-е танковые, а также дивизии передовой линии, 68-я, 208-я, 291-я пехотные дивизии. Последней во взаимодействии с корпусной группой «С» пришлось отражать удар всей 13-й армии генерала Пухова, имевшей в своем составе 13 стрелковых дивизий две отдельные танковые бригады и 25-й танковый корпус. Пленные из состава 208-й пехотной дивизии показали, что в первых же боях дивизия была почти полностью обескровлена, и в ней осталось около 600 человек. Командир 13-го армейского корпуса докладывал, что его соединения фактически не существует, В дивизиях на передовой осталось всего лишь по 150-300 человек, а пехоты в целом не более чем на один полк, солдаты измотаны. Генерал Милентин вспоминал, «Мы узнали, что 24-й танковый корпус потерпел поражение, что русские прорвались в районе Брусилова и теперь развивают прорыв. По имеющимся данным, они двигались к Житомиру».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 Во всяком случае, теперь мы были обязаны определить местонахождение этих несчастных дивизий и восстановить фронт. Спустя некоторое время штабу нашего корпуса удалось установить радиосвязь с 19-й танковой дивизии и передать приказ прорываться в район южнее Житомира. Я никогда не забуду этого необычного Рождества. Из 19-й дивизии мы приняли радиограмму атакован 30 танками противника, горючего нет, помогите, помогите, помогите, после чего связь прекратилась. Что касается 25-й танковой, то в ней оставалось 30% личного состава при 20 танках, и в немецких документах она теперь значилась как остатки дивизии. Таким образом, прорыв тактической обороны на всех четырех участках был осуществлен в течение одного дня. А к исходу третьего дня операции все прорывы были объединены в общую брешь шириной до 200 километров, и армии перешли к преследованию на широком фронте. Немецкую группировку, отступавшую из района рада житомир преследовали параллельными путями. С юго-востока 3-я гвардейская танковая армия, С северо-востока 4-й гвардейский танковый корпус из фронтового резерва немцев, отходивших от Брусилова на Казатин, преследовала 1-я танковая армия. К 30 декабря прорыв был расширен до 300 километров по фронту, а его глубина достигла 100 километров. Завязались бои за Житомир, Бердичев, Белую Церковь. По советским данным, к исходу 6-го дня наступления войск Первого украинского фронта немцы потеряли убитыми и ранеными до 40 тысяч солдат и офицеров, свыше 3 тысяч человек пленными. 579 танков, 92 штурмовых орудия, более 700 орудий и 680 минометов. Можно подумать, что танков у генерала Рауса не осталось вовсе. Вот только по данным противника, Вермахт за весь декабрь 1943 -го года, На всех фронтах потерял 549 танков и 267 штурмовых орудий. Своим наступлением войска Ватутина, охватывая Каневскую группировку противника, создавали реальные предпосылки для ее окружения, что позволяло образовать в оперативной обороне врага значительную брешь, развитие наступления в которой могло привести к стратегическому прорыву. Дело было за вторым украинским фронтом. Командование группы армии «Юг», еще недавно оптимистически оценивавшее положение, оказалось перед необходимостью мучительной переоценки обстановки. Фронт на огромном пространстве угрожающе трещал, готовый рухнуть. Четвертая танковая армия откатывалась на запад. Надежды на возобновление обороны по Днепру исчезли. 25 декабря Манштейн вновь предложил ОКХ оставить Никопольский выступ и за счет сокращения линии фронта перебросить на свой северный фланг первую танковую армию генерал-полковника фон Маккензена. Гитлер по-прежнему колебался в принятии решения. В надежде замедлить темп советского наступления, германское командование срочно подтягивало резервы осуществляла реорганизацию управления войсками. Правофланговые соединения 4-й танковой армии, 24-й танковый и 7-й армейские корпуса, по существу отрезанные в Каневском выступе, и часть войск из состава 8-й армии 29 декабря были подчинены переброшенному из Апостолова в Умань управлению 1-й танковой армии, войска которой – передавались управлению 6-й армии. соединение последней составили 44-й отдельный корпус. В районе Христиановки сосредоточивался 3-й танковый корпус, 6-я, 17-я танковые и 101-я легкопехотные дивизии, юго-восточные Винницы, выделенный ОКХ, 46-й танковый корпус в составе 16-й танковой, 1-й пехотной, и 4-й горно дивизии. На эту перегруппировку отводилось 6 суток. Тем временем обстановка в полосе 4-й танковой армии становилась критической. В конце декабря серьезные события назревали в районе Житомира. Здесь действовала группировка в составе 7-й танковой дивизии части сил дивизии СС Адольф Гитлер, 68-208-340 пехотных и 213-й охранной дивизии. Немцы намеревались упорно оборонять город, являвшийся важным узлом коммуникаций. Командование Украинского решило разгромить неприятельские войска одновременным ударом с флангов и с фронта. В соответствии с этим замыслом дивизии 60-й армии обошли город северо-запада, перерезав шоссе и железную дорогу, Житомир-Новоград-Волынский, а действовавший в составе армии 4-й гвардейский танковый корпус генерала Полубоярова прорвался в район Высокая Печь, перехватив дорогу, ведущую от Житомира на запад. В это же время соединения 18-й и 3-й гвардейской танковой армии обошли город с юго-востока и перерезали шоссе и железную дорогу Житомир-Бердичев. Войска первой гвардейской армии подошли к Житомиру с востока. В результате глубокого охвата флангов житомирской группировки оборонительные мероприятия противника в районе Житомира потеряли свое значение. Угроза окружения, нависшая над войсками, вынудила германское командование оставить этот узел сопротивления и начать отвод своих сил из Житомира на юг с целью соединиться с Бердичевской группировкой. 31 декабря войска 1-й гвардейской и 18-й армии освободили город. С освобождением Житомира и Казатина центр основных событий переместился на Бердичевское направление, куда устремились основные силы фронта. Левофланговые части Катукова и Москаленко, гоня перед собой остатки 25-й танковой дивизии, угрожали коммуникациям в районе Винницы и Жмеринки. В обороне 4-й танковой армии образовались две 75-километровые бреши. Одна на севере, на Новоград-Волынском и Ровенском направлениях, где наступали 13-я и 60-я армии, другая на Винницком и Уманьском направлениях, в полосах 38-й и 40-й армии. Для германского командования обе бреши представляли большую опасность. Первая из них, разъединяла смежные фланги групп «Центр» и «Юг» и угрожала охватом всего левого фланга последней. Вторая брешь разрывала фронт группы армии «Юг». Устремившись в нее, советские соединения угрожали перерезать коммуникации войск противника, оборонявшихся в излучине Днепра, что в дальнейшем могло привести к их окружению. Таким образом, Непосредственная и наибольшая опасность для немцев заключалась в потере Винницы, Жмеринки и Умани. Поэтому германское командование предприняло отчаянные попытки закрыть эту брешь. Главные свои усилия оно направило на удержание Бердичевой и Белой церкви, стремясь тем самым не допустить расширения разрывов в своем фронте. В то же время эти попытки несли угрозу стремившимся на юго-запад и юг соединением 38 и 40 армий. К счастью для немцев, несмотря указания обходить населенные пункты независимо от силы сопротивления противника, советские части увлеклись взятием городов. Ведь именно за это давали награды, звучали салюты и присваивались почетные наименования соединениям. Например, только за освобождение Житомира 17 частей и соединений стали именоваться житомирскими. Как свидетельствует маршал Москаленко, подготовленных рубежей обороны врага в полосе армии не было обнаружено. Бои шли за населенные пункты и командные высоты, за которые противник отчаянно цеплялся. Это обстоятельство давало Манштейну, действовавшему в цейтноте, шанс успеть закончить перегруппировку сил. Силы противника были связаны в боях с упоминавшимися выше изолированными группами войск 4-й танковой армии. Противник еще не видел или во всяком случае не полностью использовал возможности, предоставлявшиеся его подвижным соединением, благодаря наличию этих разрывов для нанесения ударов по тыловым коммуникациям или для окружения отдельных групп войск 4-й танковой армии. Впрочем, Ватутин медлил недолго. В целях создания решительного перелома в полосе 40-й армии он подчинил ей 5-й гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта Кравченко и направил его форсированным маршем с правого крыла фронта в город Сквира и далее в направлении Звенигородки. Удар танкистов способствовал резкому увеличению темпов продвижения 40-й армии, а также действовавшей левее 27-й армии. В ночь на 4 января Белая Церковь была освобождена. На правом фланге войска генерала Пухова 3 января овладели Новоград-Волынским. Разрыв между центром 4-й танковой армии и войсками в Каневском выступе достиг 110 километров. Сюда и повернуло командование первого украинского фронта первую танковую и 38-ю армии. Первая из них должна была наступать в южном направлении на Христиановку и там соединиться с войсками второго украинского фронта, отрезая пути отхода противника из Каневского выступа. В центре завязались тяжелые бои за Бердичев, важный узел дорог, которые обороняли части первой танковой дивизии дивизии СС Адольф Гитлер и кавалерийский полк «Юг». Действовавшие здесь соединения 1 танковой и 18 армии еще в конце декабря попытались овладеть городом сходу, но атака не удалась. Ворвавшиеся в город батальоны 44-й гвардейской танковой бригады были отрезаны противником. В это время Другие советские части вели бои на подступах к городу. На пятые сутки им удалось пробить брешь в обороне немцев. Советские танки и пехота начали входить в город. Враг не выдержал. 5 января войска 18-й, 38-й, 1-й танковой армии освободили Бердичев, соединившись с подразделениями, действовавшими в окружении. Три советские армии одолели таки три немецкие дивизии. Третья гвардейская танковая армия, обойдя Бердичев с запада, попыталась развить наступление в направлении Хмельника, но завязла в обороне 208-й и 340-й пехотных дивизий. Здесь наши танкисты были неприятно удивлены ранее не встречавшимися противотанковыми устройствами немцев, Речь идет о 88 миллиметровом реактивном противотанковом ружье «Панцершек», кумулятивная граната которого прожигала броню толщиной до 150 мм. Толщина лобовой брони танка Т-34 составляла 47 мм, из 2 – 120 мм. Армия «Рыбалка» за 15 суток боев понесла большие потери. В строю осталось всего 59 танков, и 26 самоходных установок. Наступавшая на левом фланге 27-я армия 7 января овладела Ржищевом и соединилась с войсками, занимавшими Букринский плацдарм. Танковые бригады Катукова в этот день ворвались в Липовец. Передовые советские отряды вышли в район 30 км севернее Умани, являвшейся базой снабжения войск фон Маккинзена а также на подступы к Виннице, где находился штаб группы армий «Юг», которые ввиду угрозы потери управления пришлось перевести в Проскуров. История Второй мировой войны, ссылаясь на архивы, которые, очевидно, хранят донесения наших командиров об одержанных ими победах, удовлетворенно отмечает, только с 24 декабря 1943 года По 6 января 1944 года было уничтожено 72 тысячи германских солдат и офицеров, 1227 танков и штурмовых орудий, 1311 орудий и минометов, захвачено 4468 пленных, 246 танков и штурмовых орудий, 1087 орудий и минометов. 3246 автомашин. Большие потери в живой силе и технике противник понес и в последующие дни операции. Куда уж больше. Сводки и так составлялись по суворовскому принципу. Пиши больше, чего их супостатов жалеть. Вновь получается интересная арифметика. Генерал Раус, имея 1200, а скорее всего все-таки 600 боевых машин, умудрился за две недели потерять одну тысячу четыреста семьдесят три даже с учетом подошедших шестой шестнадцатой и семнадцатой танковых дивизий результат не меняется в четвертой танковой армии не осталось ни одного танка оказывается ничего подобного конец первой дорожки второй кассеты для дальнейшего прослушивания переверните кассету